Глава девятнадцатая. Магистр Лис. Стоя посреди комнаты, я держал в руке рукоять меча, созданного из фиолетово-розового пламени. На левом предплечье сиреневым цветом светился наруч, а перед глазами висело сообщение от Приора, каждую секунду пополняющееся новыми строками. Интеграция с носителем 70%. Открыт ограниченный доступ к резерву божественного артефакта 20%. Открыт доступ к первому блоку памяти. Боевые плетения первого ранга 5 вариаций. Защитные плетения первого круга 3 вариации. Боевые плетения второго круга 1 вариация. Защитные плетения второго круга 1 вариация. Активация боевого режима больше недоступна. Активация защитного контура больше недоступна. Активировано ментальное сканирование. Обнаружен охранный контур разума-носителя божественный ранг. Удалить? Да. Нет. Обнаружено божественное вмешательство в центр силы пространства. Негативные последствия отсутствуют. Аннулировать вмешательство? Да. Нет. «Нет, и еще раз нет», — произнес я вслух. Сообщение тут же растаяло, в мою голову стремительной волной хлынули знания. Нет, не так. Знания. За каких-то несколько мгновений я узнал десять рун звездного огня. Восемь больших и две великих. Заклинания, словно каленым железом, выжгли себя на стенах чертога в моей памяти. Это было настолько больно, что я потерял сознание. Очнулся, лежа на краю кровати. Не успел подумать, что случилось, как разум сам напомнил обо всем. Плетение звездного огня. То, что я не надеялся найти, оказалось под рукой. Помимо рун в памяти появились чьи-то воспоминания, пока еще разрозненные, сумбурные. Пришлось мысленно отгородиться от них, чтобы не потерять сознание. Разобравшись с головной болью, обратил внимание на наруч. Тот самый, что я получил в подвале обители. Пусть артефакт и изменился, внешне стал массивнее, Я все равно узнал его. Так вот, теперь это изделие, то ли дважды рожденных, то ли еще кого, превратилось в источник силы. Да, словно четвертое сосредоточие. Объем силы был невелик, едва ли хватит на две больших руны. Ну, так я и этому рад до да безумия. Теперь интеграция пойдет еще быстрее, а значит, совсем скоро я смогу стать сильнее. В моей памяти, дожидаясь своего часа, хранились великие и величайшие руны Вальдемара Файруса. И я рассчитывал начать применять их как можно скорее. Времени у нас с Марикой очень мало. «Эй, ученик, ты оглох, что ли? Вино будешь?» — донесся крик с первого этажа. «А то я один все выпью». «Нет, мастер Бор», — откликнулся я. Окинул взглядом в комнату в поисках своих вещей. Пусто. В прошлый раз все забрал. Посмотрел на наручи мысленным приказом, сделал артефакт невидимым. Все, можно идти. «Готов поковыряться в чреве этой образины», спросил целитель, кивая на тушу вожака и салютуя мне кружкой с вином. «Меня интересует только естественный артефакт». «И правильно, ученик». С этих ядовитых тварей не добыть толковой алхимии или костей для артефактов. А ядра силы мастерсоя уже собрала со всех тварей. Она у нас какое-то время вольным охотником была и имеет большой опыт в добыче естественных артефактов. Через полчаса я с двумя мастерами покинул поселок. Жителям невероятно повезло, отбить такую атаку почти без потерь – огромная удача. А у селян даже ворота не сильно пострадали. Заменить запорный брус и живи дальше. Разве что хозяину гостиницы придется потратиться на ремонт. Впрочем, если сможет снять добычу с вожака, он еще и в прибыли останется. «Мы пойдем в школу пешком» спросил я, когда наша маленькая группа удалилась метров на двести от поселковых стен. «Нет, что ты!» — усмехнулась Соя. «Нужно еще осмотреть прилегающий к поселку окрестности. Мощный артефакт или сильно одаренные, но кто-то заблокировал магию пространства и возможность связаться местным со школой». «Мы с мастером Бора оказались здесь случайно и, похоже, спугнули неизвестных». Иначе бы вслед за тварями и в поселок вошли боевые маги и разнесли его в щепы. «Кто сломал защиту? Удалось выяснить?» — поинтересовался я. «Все указывает на стражника, что дежурил в эту ночь. Огиб под ним из первых еще до того, как врата были взломаны. Какая-то отрава. Разумеется, никаких следов мы не нашли, хоть и потратили на поиски часа два не меньше». Единственным плюсом этих поисков было то, что мастер Бор рассказал мне о правилах, отличающих их школу от других свободных, и условиях, в которых мне предстоит жить. Ну и мои обязанности, куда ж без них. Управлял школой ее бессменной и основатель Архимаг Люц. Да, именно Архимаг, поэтому школа и считалась одной из лучших на довольно большой территории. Обладатель Приора и целых трех сосредоточий Люц по праву считался одним из сильнейших свободных магов этого мира. Дьявол, неужели мне так повезло? Что-то не верится, скорее уж кто-то направил меня именно сюда, но... Кто? Архимагу помогали трое старших преподавателей, все в ранге магистра. Услышав это, я с трудом сдержал удивление. «Надо же!» Достаточно одного преподавательского состава этой школы, чтобы захватить всю Гантею. Ну, по крайней мере, одну из империй точно. Также в школе обитались десяток простых учителей в ранге мастера и около сотни учащихся, среди которых было целых семь младших учеников, дважды рожденных. «Все, возвращаемся», – с раздражением произнесла мастер Соя и начала чертить неизвестную руну. К этому моменту мастер Бор уже успел рассказать о моих обязанностях и распорядке школы. Выходило все обучение в школе невероятно дорогое. Во-первых, требовался первоначальный взнос в виде одного величайшего кристалла или естественного артефакта. Месяц боевой учебы оценивался в один великий кристалл или естественный артефакт. Неделя в два больших кристалла. Если желаешь получить индивидуальные тренировки, плати один величайший кристалл в месяц или один великий в неделю одному из магистров. И тот будет ежедневно тратить на тебя один-два часа своего времени. Или же плати по одному величайшему кристаллу в день самому основателю и получай задание от него лично. И некоторые платили такую сумму, потому что обучение у самого архимага бесценно. Я быстро посчитал в уме, на сколько дней учебы мне хватит, если я оплачу индивидуальные занятия. Выходила четыре недели у магистра и два дня у создателя школы. Мало, очень мало. Что ж, у меня есть, что предложить своим будущим учителям. Никакие кристаллы не сравнятся в цене со знаниями. Школа Я ожидал увидеть что угодно, когда выходил из большого портала, только не это. Мощная каменная стена, высотой у добрых десять метров, скрывала за собой все постройки. Лишь одна башня, устремляясь в небо тонкой стрелой, торчала из-за стены, словно мачта. «Что? Впечатлен?» С довольной улыбкой на лице спросил меня Бор. «Это, конечно, не столица, но и нам есть чем удивить. Единственная башня Архимага Выле. Даже в городе нет столь...» «Хватит болтать, идем быстрее!» Резко оборвала целителя Соя. «Магистр Хон ждет подробностей происшествия». «А что внутри стен портал не открывается?» Спросил я, когда мы направились к школе. Нет. В этот раз до объяснений снизошла охотница. Мы же свободны, куда нам до бессмертных? К тому же Архимак тщательно оберегает свои секреты. В школу мы попали необычным образом, прямо сквозь стену. Стоило подойти поближе, как нас сначала просканировали каким-то плетением, а затем неизвестный потребовал от и какой-то шифр. Мастер назвала несколько цифр, после чего перед нами прямо в стене появился пробой. Через него мы и очутились внутри. «Бор, проводи новичка в канцелярию, а потом покажи его комнату и познакомь с наставниками». Распорядилась все, едва мы очутились внутри. «Да, чуть не забыла. Здесь первоначальный взнос и оплата за первые месяцы базового обучения». Приняв из рук могине увесистый мешочек, я двинулся вслед с забором по узкому проходу, ведущему прочь от стены. Петляя словно зайцы, между одноэтажными домами, сложенными из серого камня и покрытыми рыжей черепицей, мы миновали несколько проулков, пока не вышли на широкую улицу. Пройдя по ней сотню шагов вправо, остановились у длинного двухэтажного здания, выгодно отличающегося от предыдущих строений. Фасад из белого камня, широкие окна, плоская крыша. В Волде так выглядели административные здания. «Вот мы и пришли», — сообщил целитель. «Это основной учебный корпус. Здесь ты будешь есть, спать, умываться и получать задания от наставников». Я ожидал каких-то особенных проверок, но все оказалось гораздо проще. Через широкие двухстворчатые двери мы прошли в просторное фойе, где нас тут же остановил здоровенный Дитина, облаченную в непростую броню, украшенную десятком больших кристаллов. Бор пошептался о чем-то с охранником, после чего мы поднялись по широченной лестнице на второй этаж, где посетили несколько комнат. В же меня поставили перед выбором. Или я соглашаюсь на временную печать подчинения, или меня отправят за стену. «Это печать гарантия, что ты не станешь вредить нашей школе ни при каких обстоятельствах», — пояснил целитель и тут же задрал рука у левой руки. «Смотри, у меня тоже такая стоит. Третий год ношу, и ничего, живой». А стоит мне пожелать уйти отсюда, я дважды произнесу вслух ключевую фразу, и печать сама разрушится. Стандартная практика среди свободных школ. Пришлось согласиться, но с условием, что метку школы мне нанесут на правую руку. «Да хоть на лоб!» — мрачно усмехнулся маг, жестом подзывая меня к небольшому алтарю. «Положи ладонь вот сюда, в это углубление». Знакомая процедура. Нечто похожее я уже проходил несколько раз. Вот только в этот раз все пошло иначе, из-за чего мой приор чуть не раскрыли. Едва моя рука опустилась на алтарь, как перед глазами высветилась надпись. «Зафиксирована попытка нанесения на ауру носителя проклятия величайшего ранга. Заблокировать?» «Да. Нет». «Дьяволы, что мне делать?» «Мысленно выбираю «нет» себя радуя, что не надо произносить слух. «Проклятие установлено на ложную ауру. Угроза носителю минимальна. Для удаления проклятия необходимо озвучить приказ в устной форме. Произнеси вслух фразу, которой будешь снимать печать», — потребовал от меня хмурый маг. «Два-три слова, которые ты не используешь в повседневной жизни. Впрочем, на территории школы можешь их произносить А вот за пределами не надо, печать сразу слетит, а повторная установка обойдется тебе в один величайший кристалл. «Джамал рад», — произнес я, улыбнувшись. «Можешь убирать руку», — похлопал меня по плечу мастер Бор. «Добро пожаловать в свободную школу Люца, ученик. Пойдем, я представлю тебя преподавателям. Целитель привел меня прямо в тренировочный зал, где десятка два одаренных отрабатывали огненные плетения. Старшие ученики сразу определил я, узнал большое копье огня и большую огненную сферу. «Мастер Бор, что привело тебя и этого молодого человека на мое занятие?» С небольшого возвышения к нам спустился седой маг. морщинистое лицо, сухие старческие руки — выглядывающие из просторных рукавов серой хламиды и контрастом пылающие, неизгибаемой волей глаза. Новичка привел мастер-касс. Нужно протестировать, чтобы определить в группу его уровня. Целитель приблизился к учителю и что-то прошептал тому на ухо. — Ага, ученик бессмертный, значит. Ну — парень, поведай мне, каков у тебя резерв. «Шесть больших плетений на основе и пять на абсолюте», — ответил я, подкорректировав информацию под реалии мира древних. «Середнячок, значит. Защитные плетения большого ранга знаешь?» «Да, одно», — ответил я. «Так, ученики», — громко произнес наставник, хлопнул ладоши. Все тут же прекратили отрабатывать магические удары и быстро выстроились вдоль стены. Ты смотри, да тут железная дисциплина. Учитель, дождавшись, когда все одаренные устанут в шеренгу, продолжил: "К нам поступил новичок, младший ученик дважды рождённого яра Кто желает проверить на прочность его защиту? «Мастеркасс, разрешите мне". И шеренги вперед шагнул мужчина, на вид лет тридцати не меньше. Наши глаза встретились, и я тут же понял. У этого одаренного какие-то личные претензии к Агнияру и всему, что связано с бессмертными. «Учти, Боа, если новичок отразит твою атаку, тебе придется защищаться». «Я готов, Мастеркасс». Лицо ученика исказила недобрая ухмылка. «Новичок, как твое имя?» «Джон, Мастеркасс». Я изобразил легкий кивок. «Встань у той стены, Джон!» — учитель указал, где мне остановиться. «Оставь самую прочную защиту, на которую ты способен. Сможешь отразить удар бо без помощи артефактов. Получишь возможность атаковать своего противника. Да, а боем даю на подготовку сорок секунд. Не успеешь создать плетение. Пиняй на себя». Заняв свое место, я дождался, когда мастер даст сигнал, и тут же приступил к формированию огненного полога, наиболее эффективного и хорошо выученного заклинания. На создание и активацию руны мне хватило секунд 15. Остальное время я ждал, когда мой противник закончит формирование своего плетения. Глядя, как он старательно выводит символы, я понял, что атаковать меня будут большим огненным копьем, но с какими-то незначительными изменениями. «Ха!» — выкрикнул Боа и метнул в меня заклинание. Полет, удар, вспышка полога — и все. По ощущениям, моя защита потеряла 70% прочности. Значит, копье было непростое, усиленное. «Неплохо!» — в наступившей тишине произнес учитель. Похоже, от удара Боа все ожидали иного эффекта. Усложним ситуацию. Джон, теперь ты атакуешь. Время на подготовку сокращаем до 30 секунд. Начали! Огненный диск я начертил за 10 секунд и стал ждать своего противника. Тот провозился больше 20, при этом с его лица давно слетела ухмылка. Теперь одаренный лишь хмурился. «Время вышло! Новичок, бей!» — приказал мастер Касс. Ну, я и ударил. Диск с гулом, разбрасывая искры, стремительно преодолел разделявшее на сбуа расстояние и ударил в огненную стену. Защита не выдержала, и если бы у противника не было защитного артефакта, мое плетение разрубило бы его надвое. «Достаточно!» — рявкнул учитель, взмахнув рукой. «Мастер Бор, этот парень слишком силен для моей группы. Отведи его к мастеру Вишке. Думаю, он обрадует свежему мясу в своем отряде». «Не стоит отправлять этого ученика к Вишке», — раздался от входа низкий мужской голос. Усть мастеры дальше гоняют идиотов, неспособных понять элементарных вещей. Как тебя зовут, одаренный?» «Джон». Ответил я, не зная, как обратиться к незнакомцу. Черные деяния, чем-то похожие на рясу священника, полностью маскировали тело человека, явно обличенного властью, а глубокий капюшон скрывал его лицо. Видны были лишь кисти рук, изуродованные многочисленными шрамами от ожогов. — Зови меня магистр Лиис, ученик Джан басом произнес один из старших преподавателей школы и повернулся ко всем спиной уже у самого выхода он остановился и добавил бор я забираю этого одаренного он стал мне интересен следуй за мной ученик иди скорее пока магистр не передумал прошипел мне на ухо целитель да я уже и сам понял что очень заинтересовал лиса поэтому подхватил свой рюкзак Поспешил за преподавателем. «Какой реальный объем боевого заклинания, что ты использовал?» Раздалось из-под капюшона, когда мы спустились на первый этаж и, не останавливаясь, продолжили спускаться в подвал. «Около полутора стандартных больших плетений», ответил я, озираясь по сторонам. «Тусклые светильники, желтоватые обшарпанные стены». В общем, подвальное помещение выглядело так себе. А, сила удар Магистр продолжал двигаться вперед. Чуть выше двух стандартных больших. Я чувствовал, что хожу сейчас по краю. Этот преподаватель читает меня как открытую книгу, по одной интонации голоса определяя, врет ли собеседник. И ты утверждаешь, что обучился этому заклинанию в личной школе Агниар? Нет ответил я коротко и четко чтобы не порождать массу лишних вопросов м, -м, м тогда откуда ты узнал эту руну от своего отца отец у тебя кто в голосе магистра появились нотки любопытства он мертв Анятно. протянул мой новый учитель разом потерял интерес к беседе не отставай Подвальное помещение оказалось намного больше здания, выходя далеко за его пределы. Мы миновали один коридор, свернули в другой и лишь в его конце начали подниматься вверх по узкой и длинной лестнице. «Будешь жить здесь!» — наконец прервал молчание мой новый наставник. Лестница привела нас в просторный тренировочный зал, оборудованный для работы с заклинаниями вплоть до величайшего ранга. Со всех сторон чувствовалась сила, влитая в стены. В тренировочном зале магистр удивился я. — Ну, если тебе так хочется, — ответил учитель, сдав смешок. — А вообще здесь имеется несколько свободных комнат. — Да, если хочешь жить, на верхние этажи не поднимайся. Сейчас восстанови свои резервы, я хочу посмотреть, на что ты способен. Мне сказали, что ученичество у магистров стоит очень дорого. Поднял я было важную тему, но наставник перебил меня. «Рассчитаешься отцовскими плетениями. Рекомендую первую комнату справа. Она самая обжитая, и там есть кровать». Проследив взглядом за лисом, направившимся в дальний угол зала, я бросил взгляд вправо. «Дьявол, да здесь даже дверей нет!» А что же я вляпался? Может, свалить как можно быстрее?» «Нет, мне, похоже, удалось поймать удачу за хвост, так что нужно выжать из этой ситуации все, на что я способен». Интерлюдия четвернадцатая. Анура. «Ну что, ученица, готова передать добрые вести во дворец?» — поинтересовалась древняя Уирис. «Неужели мы с помощью этого сможем обнаружить источник, распространяющий пустошь?» Девушка с недоверием смотрела на большой бесформенный камень, покрытый тиной и ракушками. «Не обращай внимания на внешний вид, это маскировка», — улыбнулась Анура. «Главное, что маяк работает, и его можно перенастроить». «Ладно, хватит вести разговоры. Помоги мне освободить эту глыбу от якоря». А то с цепью мы его не сможем забрать.